«В худшем же...» Тайс с содроганием вспомнила таинство Анатис, и дрожь пробежала по ее спине. Как бы отвечая ее мыслям, раздался слабый частый стук в дверь из храмового коридора. Тайс вскочила, прислушиваясь. Позвав за аж, Тайс осторожно спросила, приблизив лицо к притолоке, «Кто?» «Госпожа, открой, во имя...» Голос прервался. Тайс и рабы не узнали Ликофона. Гетера метнулась за лампионом, а Финикинка распахнула дверь. За порогом, не в силах поднять головы, залитой кровью лежал молодой воин. Тайс втащила Ликофона в комнату, а Заашт заперла дверь и по приказанию Тайс помчалась во весь дух за македонцами. Ликофон открыл глаза, слабо улыбнулся, и эта улыбка умирающего